Глава девятое. Конференция казачество и современность, а попросту большой казачий сход, выглядел внушительно, красочно, нетусовочно разглядяйски В просторном фойе дворца культуры висели плакаты с иконописными святыми, хоругви, синие-желто-красные флаги донского казачества, стандарты казачьих формирований, два бесплатных буфета с закусками. Чаем из самовара и выпивкой обслуживали единоверцев. Фойе гудело от оживленных голосов, от сокотых шпор, от бравурной музыки военного оркестра, что погромыхивал медью на галерее второго этажа. Без от мундиров, погонный палет от лампасов и орденов на груди. Казаки выглядели степенно, бородато и усато. Хотя в фойе было немало людей в гражданских костюмах, Алексей сразу почувствовал себя белой вороной. Он негромко, учтиво обратился к двум есаулам с крестами на груди. «Мужики — Мужики! Но не успел и вопрос задать, как тот же был сурово припечатан. — Мы не мужики, мы казаки! Алексей пожал плечами. — Я хотел узнать, где тот ответственный администратор. Распорядитель счастье нашелся сам вскоре. Обходительный шустрый клерк. в темном кашемировом костюме и дорогом полосатом галстке. Очень нравилось называть гостей господин, госпожа, а к обществу обращаться господа. Господин Ворончихин, от вас небольшой спич, от спонсоров мероприятия. После основных докладов вы наш почетный гость, ваше место в президиуме. Может, спич перед докладами? Не в моих силах. Положа руку на сердце, сказал клерк, — все расписано, думаю, вы не скучаете, прошу вас в буфет, чай, напитки. Алексей поначалу держался особняком, но, постепенно наполнив чашку чаем из самовара, влился в нарядную и полетистую толпу, стал приглядываться, планируя чашкой от одной группки к другой, охотно вслушивался в разговоры. Кулуарные разговоры — самые соль на любом сходе. Трибуна, президиум — это для формальных речей. А суть в фойе, в курилке, в буфете. Иногда Алексей так вслушивался в чужие идеологии, что, казалось, у него отрастали уши. Слыхали, чего удумали? Фильм снимают про еврейский партизанский отряд, который воевал в Белоруссии. Откуда мы там взяться-то? А совсем. Солженицын правильно февраль семнадцатого года описывает. Вот откуда у них воля взялась. — Кто? — Солженицын. Да кто он такой, прохиндей? Ежели бы не еврейское диссидентство, не видать ему Нобелевки, как свои задницы. — Москалей поганые. Крым хохлам отторве отдали. Деньги все же дам. Кавказ чечанам. Надо казачью республику на Дону строить, отделиться от москалятины и шопки каких там жидов и русского мужичка. Среди подъясаулов, вахмистров, хорунжих, сотников мелькали черные ризы священнослужителей, тоже в чинах. Ирея, протеерея, архиепископ в белом клубуке. Невольный взгляд Алексея магнитился к редкому женскому полу. Одну из здешних дам ему удалось послушать. Он потихоньку подошел к кучке, где стояла высокая горделивая женщина в бордовом длинном вечернем платье с высокой черной буклистой прической, с крепко подведенными карими глазами. Она курила тонкую сигарету в длинном онштуке, небрежно стряхивала на пол пепел. У неё были жирно накрашены красным форчливые толстые губы. Она рассказывала заинтересованным слушателям, которые лепились вокруг. — Когда мы жили в Витебске, мне бабушка поговорку говорила. Я испачкаю платье, на мне, что ты ходишь грязная, как жидовка. А теперь посмотрите, они чище всех, у них сплошной праздник, все жидовские шлюхи на экран выползли. — Чище всех, говорите, — возразил один из ближайших слушателей, старый казачий офицер. — Не тушки. Они наши крови в гражданскую столько пролили, на сто веков не отмыться. Бывший жидовский лавочник комиссар Яровский нашего царя батюшку расстрелял. Никогда проклятой жидовской семья не сживет чисто русской земле. Дали звонок. Люди в вздохнули и избавились от посуды, потянулись в зал. Конференция начала с чтения правительственной краснощекой телеграммы знаменитого казака, премьер-министра Виктора Степана Черномырдина. Ведущий грузный казачий сотник в Порт-Упеи, зачитывая телеграмму, даже подделывался голосом под премьер-министра, который горячо приветствовал форум. Потом выступал с докладом бравый седовласый казачий генерал. Выступал он коряво, пробовал говорить без бумажки, не клеилось. Начинал читать приготовленный текст, выходил набор пафосных залпов. — Казаки сегодня последний грант стабильности. На юге России нету казаков, нету никакого российского Кавказа. После лозунгов седого усатого генерала зал еднодушно аплодировал. С разных мест летели выклики «Люба!» Это «Люба» катилась по рядам, словно звуковой вал. Появлялось ощущение спайности и эйфории зал. «Люба! Люба!» Алексею Ворончихину тоже становилось как-то «Люба». Задорно, ликующе, но вместе с тем Какая-то тревога вкрадывалась в сердце, словно за ним кто-то пристально и недружески наблюдал, хотелось оглянуться по сторонам. Затем была пара бравурных атаманских выступлений, пара дежурных думских приветствий, речь архиепископа Феофана, который видел в казачестве «Не опору православной веры!» Алексей начал волопозевывать в президиуме. Мечтать поскорее выпалить свое приветствие, досточь ему собранию и податься во свояси, Но тут объявили выступление доктора филологических наук профессора Артамохина. Профессор сидел в пизиуме с краю во втором неприметном ряду. Трибуну занял человек невысокого роста с рыжеватой русой аккуратной бородкой в обычной потертости, рабочем профессорском костюме. Пиджак на нем сидел даже мешковато. Вокруг карманов лоснилась. Он снял очки, улыбнулся и острым цепким взглядом окинул зал, бросил взгляд на президиум, на Алексея. Алексей даже вздрогнул. Как же он раньше не разглядел такую личность? Уж не он ли наводил тревогу, пялился в Алексеев затылок, из второго ряда? Профессор Артамохин тут чужаком не считался. Он был скорее гвоздем конференции. Зал почти с первых же слов его вострепетал некой потайной, но естественной радостью, притворство в таких случаях немыслимо. Алексей на себе почувствовал оживление и азарт аудитории. — Сейчас евреи трубят на всех углах о Холокосте, — мягко говорил профессор Артамохин. — Разберемся, братья и сестры, что это за термин такой? — Холокост, древнегреческого, всесожжение. то вот речь ведется о полном истреблении евреев. Ну что ж, мы, конечно, скорбели бы и, возможно, даже прослезились, если бы был настоящий холокост, настоящее всесожжение. Шорох, веселое оживление в зале. Но его не было и в помине. Славян в годы Второй мировой войны погибло на порядок больше, чем евреев, но никто не говорит о холокосте. Какой же смысл втравливать в мозги людям разную околесьцу ради еврейского холокоста? Смысл очевиден. Немецкий капитал. Огромные репарации от Германии. Кто из наших пострадавших семей, братья и сестры, получил хоть одну марку немецких репараций? Недовольный ропот зала. Профессор Артамахин передохнул и щепнул себя за бороду. Представьте на минутку, братья и сестры, что с картины Шагала убрали бы по эстетическим соображениям какую-нибудь ангелочка со ослиной мордой? Или, напротив, подрисовали бы какому-нибудь шагаловскому уродцу, прошу прощения, половой орган? Скандал? Цензура? Извращение? А что же сотворили с авторским словарем Владимира Ивановича Даля? Профессор Артамохин опять окинул зал прицельным, волнующим взглядом, цапнул взглядом Алексея Ворончихина. Вульгарный польский лингвист бодуэнду Куртане втащил в авторский словарь целый пласт бранных матерных слов, которые не входили в далево творение. При этом псевдоязыковеды купировали статью со словом «жид». Там были и пословицы о жидах. — Простите, о жедах, не о татарах, да татару русских свои поговорки, а вот о жедах убрали. — А между тем, — продолжал Атамохин, — слово «жииты» использовали в России тысячу лет и используют повсеместно Пушкин, Гоголь, Тургенев, Песков, Куприн, Шолохов. Как быть с ними, если слово "жить" у них законное, знаковое и на своем месте? Ненавистники России хотят вытравить из нашего языка это замечательное слово "жить", которому мы не только определяем национальность, но и натуру человека. Профессор зачем-то надел очки, хотя перед собой не держал никакой рукписи, снял очки, радостно сверкнул глазами, хитро бросил взгляд на Алексея, словно ждал от него улыбки, И какого-то знака солидарности? Алексей, как заэкономизированный, почтенно кивнул ему. — Сколько восхитительных производных от этого слова! Поистине богатство оттенков Если мы видим на сцене всем опострившего дельца от эстрады Иосифа, мы тот же говорим, жидяра. Если же появляется и хамоватая Лалита, мы тот же говорим, жидовка. Если выходит обезьянист и пародист Фима, жидочек? Вспомните-ка, братья и сестры, как чудно у Достоевского используется это бесподобное, просто поэтическое слово «жидок». Тот -то и характер, и порхатость, и пошлятинка, и стяжательство, без которого ни один жидочек жизни своей не мыслит. А такие блистательные слова образования «жидюк», «жидовье», «жидомор», «жидокопы» — Прижидовлен целый семантический куст нашего великорусского языка, — упивался языковет Артамохин. — А поговорки? Прелесть! Жит языком машет, а мужик на него пашет. Стив жит в бедности, нахален в ревности, изверг при властности. Жит и нам готов надымить, только бы деньгу добыть. Он фистулой возвышал голос, взмывал над залом, кружил над ним, расправив из-под мешковатого пиджака крылья, и весь зал сидел в счастливом оцепенении. Он утешал голос до шепота, и, казалось, весь зал, чуть привстав в сиденье, беззвучно губами повторял за ним сказанные слова. Всякие эстрадные кривляки, всякие там Жванецкие и Хазановы, Ширвинты и Винокуры были просто ничтожными фиглярами по сравнению с мастером жанра профессором Артамоновым. Эстрадные актеришки забавляли публику выдуманными текстовиками-репризами. Профессор Артамохин трогал фибры существа. Он читал собственные мысли, он читал мысли зала. В какой-то момент Алексей Ворончихин взволновался, щеки загорелись от стыда, словно он не вполне русский и запятнан в содействии евреям. Ведь его шеф и давний приятель Осип Данилкин еврей, а его первая жена Алла Мараховская и, соответственно, дочь Жанна еврейки-мигрантки. Он почувствовал неудобство от соседей по президиуму, от взгляда профессора, от взглядов из затемненного восхищенного зала. Алексею казалось, что все слушатели зала велись вокруг слова жит словно удавы вокруг зайца, которого окружили со всех сторон и смакуют, набирают слюну перед тем, кого слопать. Алексей чувствовал, как у него предательски повинны пунцовию туши. Уж не он ли здесь в качестве кролика, которого окружили удавы? Никогда! «Мы, братья и сестры, не позволим поганить нехристим свой язык», — взывал профессор-языковед. «Любое изъятие из словаря дали преступление. Это то же самое, что с картины Веснецова богатыри убрать» Добрынь «Прошу проголосовать». Кто за то, чтобы ходатайствовать перед правительством, перед Институтом русского языка Академии наук, о безусловном сохранении в исконном виде памятника словаря живого великорусского языка Владимира Ивановича Даля? Алексей, казалось, успел первым поднять руку профессора. На Артамохина провожали с трибуны овации. Полненькая шустрая слушательница из зала бросилась к сцене с букетом цветов. Профессор польщенно раскланивался публике. — Люба! — гремела под сводами зала. — Люба! — еще слитнее выглядело собрание. — Господа! Слово от наших спонсоров. Правильнее сказать, от содеятелей, — проговорил ведущий. Клерк, сидевший во втором ряду, тромнул Алексея за плечо, сказал, — Сейчас вы, господин Ворончихин. — Уважаемые дамы и господа! — Я рад приветствовать. Алексей понес пустые и годные на сто подобных случаев публичные фразы, но сбился и заговорил совсем-совсем по-дружески. Все же пару слов непротокольного характера. Тут Алексей замешкался, он хотел обратиться простецки мужики и даже похолодел, вспомнив, как его усекли при входе. — Господа! — он доброжелательно улыбнулся. но почувствовал, что ответа из зала на его улыбку нет. Он посмотрел на президиум, откуда ему улыбнулся напряженно, лишь ведущий домелькнул улыбкой у клерк. — Позволю себе, господа, маленькую ремарку. Человек, который публично произносит слово «жид», должен помнить, что евреи очень самолюбивый народ, и никогда ему не простят. Евреи — политизированная активная нация, их история заставляет быть таковыми. Еще Лев Толстой говорил, — еврея любить трудно, но нужно. Зал будто натянутая струна. Человек на трибуне — некий сфинкс. Не надо забывать, что антисемитизм — это действенное оружие из сионизма. Антисемитизм лишает человека кругозора, таланта, ослепляет разум, человек сосредоточен на мнимой цели. — Да он сам с прожитью! — громко саданул казачий голос из зала. Это провокатор! Гнать его отсюда!» Казаки загудели, затопали ногами. Раздался пронзительный свист. Свист подхватили. Алексей услышал надрывный женский голос той самой дамы, которая курила через длинный мундштук тонкую сигарету и стряхивала на пол пепел. «Они даже сюда, в святая святых, пробрались! Вон! Вон!» Алексей не помнил, как нырнул за кулису, а потом черным ходом, выбив ногой дверь, выскочил на улицу, сплюнул, высморкался прямо на землю и скоро-скоро пошагал к машине. Когда он ждавил давил на газ, увидел в зеркале заднего вида, что за ним бежит клерк-организатор, машет руками. — Господин Ворончихин! Господин Ворончихин! — Алексей пришпорил своего железного коня. — Осип, — крикнул он в трубку, вернувшись домой с конференции, — если вы, евреи, даете деньги на такие сборища, то нам, русским, надо здорово задуматься. — Там больше половины ряженые, — благодушно ответил Осип. — Меня попросили нужные люди. Пускай пар выпустит. Будь казакам снисходительней. Нация обиженная, туповатая, им надо помогать как чокчем. Казаки — это нация. Им хотелось бы так думать, пусть думают, — мягко ответил Лосип. оставь их, есть дела поважнее.